Оставшуюся жизнь хвастаться. Смотрите, мол, папка с мамкой, а меня в гильдию приняли. Интересно, у них тут часто такие идиоты попадаются? Хотя, судя по обрывку услышанного мною разговора, если и не часто, то подобные оказии все же случаются. А, у... а меня, видимо, записали в категорию именно таких неудобных просителей когда и отказать вроде нет явных причин, но и принимать нахрен, как говорится, надо. У Рейзера свой кодекс чести и свои законы, и верность долгу для них не пустой звук. А поскольку их по праву считали лучшими бойцами Валиона, то... Ладно, айд с ними. Мне надо только получить официальное согласие появляться время от времени в крепости, чтобы отдохнуть и выправить доспехи, а остальное я и без значка сделаю. Перехватив насмешливый взгляд Фаеса, я холодно улыбнулась. Мой возраст и умственные способности предлагаю оставить в покое. А что касается тварей, то у меня к вам только один вопрос. Какой для новичков предусматривается испытательный срок? Срок не определяется временем, — ядовито сообщил незнакомый рейзер от окна. Это зависит от того, сколько твари ты принесешь из хорона в первые свои рейды. Если уцелеешь и покажешь, что справляешься, может, и станешь рейзером. Если же наши зверушки тебя чересчур впечатлят или подцепят на когти, то сдохну очень неприятным образом, и никто обо мне не заплачет. Сухо кивнула я. Благодарю. Это понятно. Втор... Вопрос второй. Когда можно начинать? Седой Эрдал, заметив, как мы обменялись колючими взглядами, с досадой поджал губы, но потом незаметно мотнул головой, сделав знак резио не задираться. И, усевшись за массивный стол, все-таки неохотно сказал. Завтра приходи. Утром, пока еще команда на месте, там мы о доказательствах твоих поговорим. Я снова кивнула и, посчитав неприятный разговор оконченным, быстро вышла. Все тот же спокойный пес вежливо проводил меня к выходу, ступая бок о бок и очень стараясь подсунуть лобастую голову под мою левую ладонь. Увлекшись, он едва на улицу не шагнул. Но на пороге я твердо отстранилась и, погладив его напоследок, закрыла дверь перед самым его носом. Не хватило еще собаку чужую в отбор выпустить. Мало ли что случится, а вдруг задерет кого у ворот. Вдруг он тут вместо сторожа сидит, а я его за собой смоню. Пес огорченно опустил уши, но не стал возражать, когда я, потрепав его по холке, ушла только тихонько заскулил вслед и царапнул мощный лапящий пол, оставив на досках четыре внушительных царапины. Но я этого уже не видела и не слышала к тому же, потому что, оказавшись на улице, внезапно обнаружила, что двор уже далеко не пустует, и очень быстро поняла, что зря оставила шеи одного. Понятия не имею, что уж эти двое резера не поделили с Лином, или кто, чем и каким образом ему насолил. Однако сейчас мой легко вспыхивающий и временами мстительный демон черный бестий носился по кругу, с утробным рычанием пытаясь догнать страшно ругающихся воинов. Причем, судя по красноречивой отметине на груди одного из них, хотя бы раз моему Шейре это удалось. Более того, обезоружить их он догадался сразу. Три меча в изрядно пожеванных ножнах валялись в сторонке, а теперь он совершенно безнаказанно измывался над одетыми в тяжелые доспехи ратниками и злорадно скалил зубы когда кто-то из них безуспешно пытался добраться до ворот. Я буквально остолбенела, когда поняла, что вредный демон не просто пнул суровых воинов копытом под зад, но еще и цапнул зубами ножны, пока рейзеры тихо охреневали и пытались сообразить, что за фигня тут творится. После этого мечи были нагло изъяты, заброшены в дальний угол, а теперь активно защищались новым владельцем. Иными словами, Лин не только, мягко говоря, ограбил легендарных защитников Парлиона, но и гонял их, как паршивых котов по помойке, грозно всхрапивая каждый раз, когда видел, что его законная добыча пытается сбежать. «Шетого отродья!» — прошипел один из рейзеров, в очередной раз не сумев прорваться к оружию. — Кто тебя, скотину такую, только привел? — Скотину? — возмущенно вскинулся Шейри. Но тот увидел меня и резко остановился. — Гайды, эти придурки пытались меня отсюда выгнать, представляешь? Как увидели, так и погнали. С какого-то крыса. А один один, один чуть, чуть за повод не дернул!» «Ах, вон оно что! Теперь мне все ясно, бедные парни!» «Все, хватит развлекаться!» — коротко обронила я, быстро пересекая двор и подходя к раздраженному демону. «Плюнь на них и забудь, у нас еще много дел!» У рейзеров неприлично отвисли челюсти когда демон послушно сплюнул им под ноги и равнодушно отвернулся. Ну, это я решила, что они отвисли, поскольку воины, как и тот наверху, были не только в боевом облачении, но и при полном параде, будто вот прямо сейчас собрались на войну. Короче, под шлемами не видно, что там у них изменилось на лицах. Но, судя по странным звукам, Удивились ребята сильно. Я запрыгнула в седло и, не обращая на них внимания, направила Лина к выходу. «Куда дальше?» — деловито осведомился Шерри, оказавшись на площади. «Комнату надо снять, желательно не очень дорого». «Я трактир по пути видел». «Где именно? Далеко от ворот?» «Не очень. Тут минут пятнадцать ходу». Я быстро прикинула, но решила, что такой вариант нам вполне подойдет. Жить слишком близко к шумному базару или активно посещаемому дому гильдии не очень хотелось. По прошлому опыту знаю, что чем дальше от центра, тем спокойнее. Но и до трущоб я, конечно, не опущусь. Нам бы с Вином что-то среднее, недорогое, но чтобы и вещи оставить в безопасности, и кормежка, чтобы была нормальная. Хотя я, конечно, не привереда. Просто тараканов и старелки очень не хочется выковыривать. Искомый трактир нашелся действительно быстро. На одной из сквозных, очень узких улочек, под слегка покосившейся, но недавно покрашенной вывеской. Оленей бог назывался. А что? Скромный со вкусом. И не на виду, что особенно важно. Так что вряд ли здесь запросят за постой больше одного медного лира в сутки. А так как я тут надолго, то, может, и вовсе скидку сделают. Оставив Лина подпирать с собой ворота, я отправилась на разведку. Как оказалось, трактир был весьма небольшим, но чистым. И по санитарно-гигиеническим нормам вполне меня устроил. Обеденный зал уютный и тщательно вымытый. Посетителей почти нет. Стойка бармена пустует. Сам бармен, низенький и крепко сбитый, слегка лысеющий мужичок безо всякой угодливости в глазах, тоже пришелся по душе. От стойки сразу не кинулся. Кланяться до земли, высказывая фальшивое радушие, не стал. Посмотрел на меня внимательно, но спокойно. Насчет комнат тоже сказал, что свободные пока имеются, хотя даже с порога видно, что трактир переживает не самые лучшие времена. Цены назвал приемлемые.